Глава 30. Как она? послышался взволнованный голос Эша. Температура спала, но её всё ещё знобит. Тихо ответил Калахан, и его тёплое дыхание защекотало мне шею. Словно в подтверждение его слов, я задрожала, и Дейв покрепче прижал меня к себе. Я почувствовала, как его рука ласково прошлась по моим волосам. Поглаживая их. Мне понравились эти ощущения. Они были такими уютными и приятными. Жаль, что это всего лишь сон. Что сказал док? Сказал, что в госпитализации нет необходимости. Выписал кучу лекарств от простуды и заверил, что с ней всё будет в порядке. Это не заразно. Эш перешёл на шёпот. Не пойми меня неправильно, но если мы сейчас ляжем, «Это не заразно», — прервал его Дэйв. Я снова отключилась. Я очнулась, когда что-то холодное уткнулось мне в губы. Распахнув глаза, я увидела нависающего надо мной Дэйва с электронным градусником в руке. Он выжидающе посмотрел на меня, и я смущенно приоткрыла рот, позволяя ему засунуть туда термометр. Пока измерялась температура, Мой взгляд сосредоточился на любимом лице. Первое, на что я обратила внимание, разглядывая Дэева, чёрные круги под глазами. Клянусь, на этом лице я видела их впервые. Парень, который считал полноценный сон второй религией, сейчас выглядел так, словно не спал полвека. На нём была помятая белая футболка и хлопковые шорты-бермуды тёмно-синего цвета, которые открывали вид на самые мускулистые в мире ноги. Градусник запищал. Дейв вытащил его и внимательно взглянув на цифры, облегчённо вздохнул. Температуры нет. Как? Совсем? Я попыталась улыбнуться, но лицевые мышцы мне не подчинялись. Чёрт. Горло саднило так, будто я на завтрак съела горон наждачной бумаги. А ещё дьявольски болели спина, шея, мышцы в ногах и руках. Интересно, как долго я пробыла в отключке? Судя по тусклому дневному свету за окном, не так уж долго. Оглядевшись по сторонам, я изумлённо заморгала, когда осознала, что нахожусь не в своей комнате, а в спальне Калахона. Дейв подошёл к прикроватной тумбочке и принялся деловито перебирать стоявшие на ней пластиковые пузырьки. Выбрав необходимые таблетки, Он вложил несколько штук в мою ладонь и протянул стакан воды. Выпей. Ты, милый. Заткнись. И я рассмеялась и тут же закашлялась, откидываясь на подушку. В горло словно вонзились тысячи кинжалов. Несмотря на то, что каждый глоток воды стал для меня настоящим испытанием, я послушно выпила все пять таблеток. Да и подарил меня своей микроулыбочкой которая больше походила на нервный тик и прикоснулся ладонью к моей щеке. Чувствуешь себя получше? спросил он уставшим голосом. Ага, солгала я. С собаками всё в порядке. Они, наверное, до смерти перепугались. С ними всё в порядке. Мы же команда спасателей Малибу, помнишь? Дифни Ашида обнажил идеально ровные белоснежные зубы, и я забыла, как дышать. Поэтому ребята не растерялись. Ты слишком привлекательный, Калахан. Это так раздражает. Ты пахнешь как протухшая русалка. Но я по-прежнему тебя хочу, заявил негодяй, распыляя в воздухе свои эротические флюиды. Подождите. Что он только что сказал? Взгорая от стыда, я приподняла одеяло и попыталась незаметно обнюхать себя. Но ничего не вышло. Мой нос был предательски заложен. Но это ведь шутка, не так ли? Перед тем как отправиться на прогулку с собаками, я приняла душ и Стоп. Дейв! А кликнула я на хала, который уже забрался ко мне под одеяло. Сколько часов я проспала? Он перевернулся на бок и посмотрел на меня так, словно у меня вдруг выросла вторая голова. Часов С того момента, как ты потеряла сознание, прошло уже больше суток, Мики. Что? Ты совсем ничего не помнишь? Ашарашина спросил он. Даже как тебя осматривал доктор, которого ты умоляла не отправлять тебя в больницу. Я нахмурилась. В голове вспышками проносились какие-то обрывки фраз или диалогов, но никак не собирались в единую картину. Кажется, что-то такое припоминал Осторожно ответила я. Дейв притянул меня к себе в объятия, и я заулыбалась как кретинка, когда заметила в выражении его вечно сурового лица крупицы нежности. "Обнимашки с Дейвом Калаханом", прохрипела я, сильнее прижимаясь к мускулистому телу. "Это круче, чем Диснейленд". "Заткнись", проборчал Дейв, и мне не нужно было поднимать голову чтобы увидеть, как он улыбается. И вечером парни уехали на игру. К счастью, сегодня они играли дома в Чикаго, и я впервые за 21 год своей жизни осознанно включила спортивный канал, обмотав вокруг шеи сине-белый шарф орланов. Вот настолько я крутая болельщица. Перед отъездом Дэйв вмотался в магазин, и, судя по трём гигантским картонным коробкам, который он поставил рядом с кроватью. Этот сумасшедший скупил все сладости, которые только сумел найти. Оказывается, ночью во время лихорадки я угрожала лишить его жизни, если он какими-нибудь вкусняшками не поднимет торо вен сахара в моей крови. Похоже, парень принял эти угрозы за чистую монету. Чёрт, умеет же этот канадский кактус быть милым, когда захочет. Лабрадорихи расположились по обе стороны от меня на кровати, а халк устроился в ногах. Если бы всего месяц назад мне кто-нибудь сказал, что я буду лежать в одной кровати с тремя собаками и при этом чувствовать себя комфортно, я бы порекомендовала этому человеку обратиться к специалисту. Я раскрыла упаковку любимых шоколадных крекеров с начинкой из маршмеллоу, следом пачку ваферов и с волнением уставилась на экран огромной плазмы в ожидании предстоящего матча. К третьему периоду проклятый Детройт вёл со счётом 3-2, и это меня чертовски злило. За это время я успела слопать ещё несколько шоколадных батончиков, две лакричные палочки и, пожалуй, около миллиарда жевательных конфет, от которых разболелось не только горло, но и зубы. Спортивный комментатор... Чистенько упоминал фамилию Дэйва в связке с такими словами, как результативность, скорость, успешная передача. Я пока не очень понимала все эти хоккейные термины, но была уверена в том, что всё идёт хорошо. Ровно до тех пор, пока не увидела, как в калах она врезается другой игрок, и Дэйв падает, ударяясь о бортик. От тревоги Желудок подскочил к самому горлу. Я соскочила с кровати и бросилась к плазме, испуганно прижимая дрожащие пальцы к губам. Игра остановилась, и хоккеисты окружили Дейва, вокруг которого уже светились главный тренер и мужчина в белом халате. Спустя несколько секунд Дейв самостоятельно встал на ноги и покинул ледовое поле. Он не продолжил игру. Это дурной знак, правда? Живоеблюдо Койдман сегодня играл со сломанным носом и ничего. Значит, Дейв получил травму посерьёзнее. Раз и не смог вернуться на лёд. У меня закружилась голова. Я пошапнулась и прислонилась к стене, чтобы не упасть. Страх пробрался под кожу ледяными иглами, врезаясь в позвоночник, а голые ноги покрылись гусиной кожей. Нужно что-то делать. Куда ты бежать? Звонить Нужно что-то делать. Я подбежала к прикроватной тумбочке и схватила в руки телефон. После 12 неудачных попыток дозвониться до Дэйва, я съехала на пол и расплакалась.